В воскресенье встреча между Таццом Шизуку, Китаем и Ушоо, закончилась за короткое время и в мирной атмосфере. Помощь Ушоу проекту Escape подтвердила слова Тода Оба о его связях, и оттуда не принуждал его это делать. Предоставление волшебникам невоенных рабочих мест соответствовало желаниям Ушоу. На текущем этапе еще рано было говорить о расходах на строительство и эксплуатацию, так что сегодня Таццо закончил на том, что объяснил Ушо более подробные детали проекта, про который он не рассказал на пресс-конференции. «Я услышал много интересного. Это было с пользой проведённое время». Ушу в приподнятом настроении проводил Татсу и Миюки до выхода из гостиной. «Если электроэнергия звездного реактора послужит не только для производства водорода, но и для извлечения лития, кобальта и урана, то он будет довольно прибыльным. В нашей группе есть компании, исследующие сбор ресурсов из морской воды, поэтому я думаю дать тебе взглянуть на материалы исследований. Благодарю вас» хотя знания и рассуждения Тации в магической инженерии были на высшем уровне, но его знания о промышленности в конце концов были как у обычного школьника. Производственные секреты, которые позволят получить прибыль из добычи ресурсов, это то, чего Тация хотел узнать больше всего. Твёрдое обещание всестороннего сотрудничества Тушу было для Тации огромным шагом вперед. «О, сама, мы можем увидеться с Шузуко? То, что друзья дочери пришли просить о помощи вместе, сильно смягчило отношение Ушоо. Как и ожидал таться, или лучше будет сказать, как он и планировал, присутствие Миюки оказалось полезным. Моя дочь будет рада, если вы это сделаете. У широко улыбнулся, отвечая на просьбу Миюки встретиться с Шузуку. Господин, в этот момент в их разговор вклинилась опытная на вид служанка. Что такое? «Шузыку отзел сама сейчас с гостем. Гость? Да, если подумать, я что-то такое слышал. Вот не задача. Тогда, наверное, в другой раз. Это не проблема. Услышав о посетителями, Юки попыталась скромно воздержаться, но уши у ее остановил. Этот гость, это студент, с которым Шизыко познакомилась во время учебы за границей. Вчера он внезапно сказал, что хочет встретиться. Это звучало абсурдно, и я уже хотел отказаться, но не смог это сделать, потому что он сказал, что ему скоро возвращаться обратно в свою страну. «Он ведь и к Шибикону имеет отношение, этот парень. Поэтому я думал, что ты будешь в курсе ситуации». «Имеющий ко мне отношение человек?» Услышав слова Ушо, вместо Миюки спросил Тацу. «Имя этого парня – Раймонд Кларк». С информационной сетью владельца крупной группы компаний, он должен знать смысл фамилии Кларк, Тацу наконец понял не Ушо. «Хорошо, Одзисама, мы встретимся с ними», поклонившись, ответила Миюки. «Ясно. Ты, отведи их в комнату дочери». Ушу сразу же скомандовал служанке. Все прошло так гладко, будто по заранее составленному сценарию. Шизуку встречалась с Реймондом не в своей комнате, а в чайной. Дверь чайной комнаты была открыта, хотя неподалеку была прислуга, Ушу бы не позволил дочери остаться одной в закрытом помещении с парнем примерно того же возраста. Хотя это могло быть распоряжение матери Шизуку. «Шизуко, извини за вторжение. А, Миюки! Услышав голос из коридора, Шизука повернулась к двери. Было ли воображением то, что она выглядела так, будто почувствовала облегчение? Реймонд Кларк, извини за вторжение. Шибатация! Ага, заходи, заходи! Реймонд был ошеломлен вторжением Миюки и таци, но после того, как Таци окликнул его, ответил ему с улыбкой: Вчера мы не могли пообщаться непринужденно. Хорошо, что мы встретились. Реймонд приключил внимание на тацию. Ты хотел со мной поговорить? Разве он здесь не для ухаживания за Шизуку? Сомнением подумал Таце, но его также заинтересовало, что скажет Реймонд, поэтому он сел напротив него. Шизуку, сидевшая напротив Раймон, пересела на место сбоку стола еще до того, как тацу ответил Реймонду: Миюки села между тацу и Шизуку. Я хотел услышать твое мнение. Не обращая внимания на Миюки, Раймонд ответил таци. Слушай, Тацсе! Реймонд непринужденно назвал Тацу так будто не друзья. Ну, по крайней мере, это было лучше, чем использование смущающих имен вроде бога разрушения. «Зе Дестрой». Поэтому Тацу решил промолчать. Тот проект энергетического завода со звездным реактором. А если у него более простое название? Ты ведь уже знаешь, если провел исследование. Ты ведь уже исследовал Тахлицких эльфов. Такой намек с оттенком сарказма был в ответе Тацу на вопрос Реймонда. Даже если я понял, исследовав, но на пресс-конференции этого не было, Реймонд надулся и отвел взгляд. Тацу не веселило смотреть на надутое лицо парня, и он непринужденно рассказал о названии проекта Escapes. Проект Escapes? В смысле... Ну ладно. Реймонд прервал свой вопрос, потому что интуитивно понял, что вместо значения сокращения Escapes, Тацу придает большее значение самому смыслу слова Escape. Ты серьезно планируешь осуществить проект Escape? «Меня все спрашивают об этом», — произнес стация, сделав усталое лицо. «Проект Escapes — это непростая отговорка от проекта Диона. Первым делом следует учесть, что этот проект был придуман еще до того, как вы выдумали это терраформирование Венеры», — ответил он Реймонду голосом, в котором было ни капли дружелюбия. «Жестоко называть это выдумкой. То есть вы серьезно хотите терраформировать Венеру?» Реймонд, который пытался возразить Татсу, был загнан в угол новым вопросом. Реальное переселение станет возможным не через 10 или 20 лет. Затраченное время будет измеряться веками, нужно будет вкладывать деньги и усилия в течение многих поколений. Я не думаю, что у США есть мотивы серьезно браться за такой огромный проект. Нет, не только у США. Я не думаю, что на нынешней земле вообще есть хоть одна страна с такой мотивацией. Если кто и может взяться за такой грандиозный проект, то только мировое правительство, не так ли? Мне кажется, что это именно так. «План заселения Марса тоже продвигается как вековой проект. Он пока лишь запланирован, пока еще даже не определены методы передвижения. Тебе не кажется, что такой грандиозный проект как раз подтолкнет к созданию мирового правительства?» Увидев, что положение ухудшается, Реймонд изменил подбор аргументов. «Если насильно объединить мир, обычная война просто изменится на гражданскую». Но даже это закончилось очередным контраргументом от тации. «Разве у Тации нет мечты?» Я предпочитаю только те мечты, которые можно осуществить. Даже после этого предлога Реймонда сердце Тацы осталось непоколебимо. Но тогда не будет романтики. Но Реймонд не пал духом. Похоже, что слова Тацу изодили нечто святое для него, нечто, в чем Рэймонд не может уступить. Когда мечта осуществлена, она перестает быть мечтой. Но когда еще не знаешь, осуществится она или нет, то это еще можно называть мечтой. Это романтик. Это значит, что проект Диона для тебя — это романтика, пренебрегающая возможности осуществления. Человек магией силой мысли, полетит в космос. Разве это не романтика? А почему этим должен заниматься я? А... Эээ... застыл с удивлением на лице. Отправиться в космос силой магии. Я не против такой мечты. Но это ведь твоя мечта. Нет причин, по которым я должен с этим помогать. Это. Причина, по которой ты хочешь привязать меня к проекту Диона, это не погоня за мечтой. «Это основано на более реалистичных расчетах. «Я понял. Тогда поговорим о реалистичных вещах». Казалось, что Рэймонд уже проиграл спор, но он показал неожиданные упорства. «Благодаря освоению океана можно немного оттянуть достижение пределов вместимости Земли. Но пределы Земли конечные. Пусть даже их будут расширять, но однажды будут достигнуты конечные пределы, которые не выдержат рост населения человечества. Я не отрицаю такое будущее». В таком случае, освоение космоса — это реальность, от которой мы не должны отворачиваться только потому, что это трудно. Чтобы человечество продолжило свое процветание, мы должны выйти в космос, пока у нас еще есть на это силы. Почему освоение космоса станет решением роста населения? э у Реймонда сейчас было выражение лица, показывающее, что он искренне не понимает. Но разве это не решение? У Земли есть ограничение вместимости, поэтому нужно выйти за пределы Земли. Реймонд в недоумении пытался спорить растерянным голосом. «Космос тоже является ограниченным пространством». «Это может быть и так, но...» а пространство, которое может быть переделано в пригодное для жизни человечества, еще более ограничено». «Хм... Даже освоением космоса не избежит пределов. Человечество лишь может откладывать достижения этих пределов». «Это пустые отговорки. Если мы лишь продлеваем время до достижения пределов, то мы должны работать над тем, что мы действительно можем сделать». Это софистика с крайними аргументами. У космоса нет реальных пределов. С магией человечество будет бесконечно покорять новые рубежи. Однако цель проекта Escapes не в реакции на рост населения. Ммм. Я завершу звездный реактор и построю завод, чтобы достичь моей цели. Вы устремитесь в космос, чтобы достичь вашей цели, если это ваша настоящая цель. Не найдя слов опровержения, Рэймонд медленно встал с лицом принявшего поражение. Те, извини, я, пожалуй, пойду. Ага. Таца, мы ни за что не дадим тебе сбежать. Я ни за что не дам вам себя поймать. Я хотел бы, чтобы пришел день, когда ты пожалеешь об этих словах. Ладно, Те, еще увидимся». Реймонд, уходя, оглянулся только в сторону Шизуку. «Ага, Рэй, увидимся». Печально улыбнувшись после ответа Шизуку, он вышел через оставленную открытую дверь. В чайной комнате хоть и не было гнетущего настроения, но неприятный осадок остался. Чтобы поменять атмосферу вместе с воздухом, Шизуку попросила служанку открыть окно. Используя пуль дистанционного управления, она включила телевизор. Это было тоже для смены настроения, но передача, которую показал телевизор, могла дать обратный эффект. Шизуку, оставь это, пожалуйста». Татсо остановил Шизуку, которая хотела переключить канал. Интервью Эдварда Кларка на экране продолжилось. Таким образом, если говорить об истинной значимости использования магии для будущего людей, то она должна использоваться для освоения космоса. Эдвард в телевизоре говорил на английском, но его речь синхронно дублировалась с субтитрами. «Я считаю, что магический термоядерный реактор – замечательное изобретение, но его следует использовать в местах, где трудно пополнить запасы топлива, а солнечный свет нестабилен, например, на спутниках Юпитера». Он сможет стабильно производить электроэнергию даже когда спутник будет заходить в тень Юпитера из-за своего обращения вокруг него. Период обращения Ганимеда всего 7 дней, даже у колиста он чуть меньше 17 дней. Ироничным тоном пробормотал Тоц, разумеется, его голос не достиг того места, что было по ту сторону экрана телевизора. Освоение океана можно проводить другими технологиями, не используя магию. Необходимую мощность для промышленности можно обеспечить, используя выработку электроэнергии океанических солнечных электростанций и геотермальных источников. Редкий талант, называемый магией, должен использоваться для более значимых целей. Говорит почти так же, как мы только что слышали, не так ли? В голосе Миюки, спросившей Тацу, была не ирония или неприязнь, а наивная простота. Может это потому, что они отец и сын? отец сын? Шизука выглядела слегка изумленной. «Я не подтвердил это через стороннее официальное агентство, но ошибки быть не может». «Вот, значит, как. Шизуку, ты не знала? Разве когда ты училась по обмену, у вас не было домашних вечеринок или что-то вроде того?» Вопрос тации был основан на предрассудке, что в Америке, по сравнению с Японией, намного чаще устраивают вечеринки у себя дома. Вечеринок дома у и не было. «Значит, Шизуку и правда часто звали на вечеринки во время учебы по обмену». Но Америка, похоже, не отличается от Японии в том, что все зависит от конкретной семьи и конкретного человека. Насколько родитель будет вмешиваться в отношения своего ребенка с друзьями. «Я бы хотел, чтобы Шиба Тацио-сан во что бы то ни стало принял участие в нашем проекте. Чтобы открыть будущее для человечества. Я на это надеюсь». Выступая по ТВ, Эдвард подчеркивал общественные принципы. Тацио, который знал его истинные мотивы, усмехнулся, услышав эти слова.